Глава 48. Итак, Даки взял театральную паузу и возбужденно водил пальцами по подбородку. Это наша гордость, ферма мимирашек. Ну-ка, ребята, давайте, как я вас учил. Двухголовый зачем-то задергал руками, спугнув бедных животных. Те по кругу забегали в вольере, мекая и шаркая с толстыми волосатыми шкурами о деревянный забор. Я пока работаю над этим, сказал Чаки. «Мы работаем над этим», — поддакнул Даки и думал на висящую над глазами челку. «В любом случае они скоро запоют». А вот он резко сменил выражение лица, и его глаза округлились, как две медные монеты. «Нашему мушке молочко дают такое, что улетаешь в мир духов». Он изобразил рукой птицу и губами выдал свистящий звук. «Духов?» — переспросил Паркер. «Ага». Хором ответили две головы. «Они едят радиоактивный овес, и молоко с примесью пробиотической культуры синтезирует прущую консистенцию. Ее лучше пить на голодный желудок, а то...» «Марки, помнишь, как ты вызывал мать-перемать, выпив пол рюмашки на полный желудок?» Марки рыкнул в свою волосатую щетину и махнул рукой. «Да, помню, как вчера», — мечтательно сказал Даки. «Не хотите попробовать?» Сани с Паркером переглянулись. Может, в другой раз. И то, верно, и то. А вот здесь? двухголовый указал на крупный вольер, в котором горцевали большие животные. Паркер даже не знал, как их назвать. Тони. Наши любимые Тони. Другая голова постучала пальцем по виску. Понимаете, хорошие имена уже заняты. Кони есть, пони тоже, а Тони свободны. Видите, у них по два хвоста, да? Он с размаху хлопнул ладонью по тоню, и тот рванул галопом, что из-под копыт в разные стороны полетела земля. Между прочим, очень верные животные. Их мясо запрещается есть в нашей общине. Никогда. Слышите? Никогда. Даки закатил глаза. Что? А то, что зачем ты им это рассказываешь? На крик второй головы односельчане замерли но лишь на секунды две-три, а потом продолжили заниматься своими делами. Экскурсия, я же сказал. Пока две головы спорили друг с другом, Паркер с любопытством их разглядывал. Если не брать в расчет одно тело на двоих, выглядели они как обычные люди. Одна голова была подстрижена коротко, вторая, наоборот, обросла волосами, и челка то и дело лезла на лоб. Глаза у них были яркие, но разного цвета, будто и тут природа решила подчеркнуть различия. «Мы же учимся быть милыми». «На себя посмотри, ты...» «А что я?» «Ты вот тут экскурсию устроил, вместо того, чтобы спросить о главном». «И о чем же?» — брызгая слюмой, поинтересовался коротко стриженный. «Например, зачем они пришли сюда?» «Это мы их пришли, забыл». Саня Хихику. Пацан быстро отошел. Кровь на брови уже запеклась. Не хисикай тут у меня! ткнул в него пальцем двухголовый. Паркер сделал два шага вперед. Двухголовый сложил руки на груди. Хорошо, твоя взяла, обратил он к братцу. Откуда вы, судари, пришли? Из Оазиса. О, -о, О! протянул Чаки. Они уже съехали с катушек, их не спасти. Одно тело на двоих попыталось уйти, но тут же остановилось. Погоди, погоди! — заговорила волосатая голова. — Из оазиса? Паркер кивнул. Две головы прищурились. — Что? — переспросил страж. — А то! — заговорил бородач своим басом. — Что мы думали, вы там как крысы, все попередохли. Он смачно харкнул в нескольких сантиметрах от ботинок Паркера.